Не помню, как я уснула, боролась-боролась со сном, а потом раз и отключилась. А когда глаза открыла, в палате уже было светло. С одной стороны, плохо, что я сама себя подвела, не смогла продержаться без сна до утра. А с другой, вот же я, целая и невредимая. За ночь со мной ничего фатального не случилось, и даже обожженное запястье больше не болело». Я поддернула рука в сорочке, посмотрела на руку. Ожог теперь не полыхал красным, побурел и потускнел, но виден был отчетливо. Придется прятать. Хорошо хоть сорочка с длинными рукавами, посторонним это клеймо не рассмотреть. Умывалась я торопливо. Разбитое зеркало из санузла убрали, а новые еще не повесили. И раньше этот факт меня как-то успокаивал, Но сегодня я решила поостеречься. Нечего без особой надобности здесь задерживаться. До обеда день был унылым и предсказуемым. Анализы, осмотры, массаж, лечебная физкультура, процедуры. Все это помогало отвлечься, не думать о той, что заняла мое тело. А после обеда пришла Рая. «Вот тут все, что может тебе понадобиться, Евочка». Она аккуратно положила поверх одеяла полиэтиленовый сверток. А это усталое раяное лицо озарило улыбка. Блеск для губ. «Я его в твоей комнате вчера нашла». Закатился под туалетный столик. Вопреки моим опасениям, блеск оказался представителем благородной французской линии и даже подходил мне по тону. Слава богу, значит, его прежняя хозяйка была не так уж безнадежна. Подкрашивая губы, я вдруг осознала, что четко отделяю прошлую Машу-растеряшу от нынешней. Прошлая наивная, рассеянная, именно растеряша, думать о ней ничуть не страшно. А вот нынешняя, если это, конечно, она, совсем другая, непредсказуемая, опасная, и требовательная. Знать бы еще, чего она хочет. Были у меня кое-какие догадки на этот счет, но они мне очень не нравились. По всему выходило, что нужно ей ничто иное, как собственное тело. Я теску понимала и даже сочувствовала ей, но и меня можно понять. Оставаться бестелесной мне не хотелось, а способа вернуть все на круги своя я, увы, не знала. Это такой естественный астральный отбор. Я оказалась посильнее и пошустрее. Занять хорошее место в такси повезло ей, а относительно здоровое тело — мне. Вот так-то. И книгу я тебе принесла. Рая выложила на тумбочку книгу в красной тесненной золотом обложке. Так и есть Арчибальд Кронин «Цитадель» в оригинале. Спасибо, Рая. Я погладила книгу по корешку. Тут же тоска смертная, хоть волком вой. Про тоску смертную это я соврала. Какая уж тоска, сплошное веселье. Призраки, говорящие коматозники. А ты не знаешь, Евочка, скоро тебя выпишут? Экономка присела на краешек стула и сложила руки на коленях. Если на днях не выпишут, я сама отсюда выпишусь. Надоела. А ты чего спрашиваешь? «Родственнички по мне соскучились». Рая, улыбнувшись, покачала головой. «Нет, Амалия тебя тебе даже не вспоминает. Это Яков Романович интересовался». «Так, еще и Яков Романович какой-то». «Очень интересно». «Яков Романович — друг и деловой партнер твоего покойного отца. Он твой...» — Рая замолчала, подбирая правильное слово. «Он твой опекун». «Опекун? Интересное кино. Я ж, кажись, не малолетка какая, чтобы меня опекать. И с головой у меня вроде бы все в порядке. Или не в порядке?» Я озадаченно уставилась на экономку. «Евочка, я не знаю, как тебе это рассказать, я не уполномочена. Она как-то сразу скукожилась и словно постарела лет на десять. «Вот вернешься домой, Яков Романович сам все тебе объяснит». «Что он мне объяснит?» «Ох, как-то переставала мне нравиться роль богатенькой Буратинки». «Рая, ты мне скажи, у меня что, есть проблемы?» «Евочка, ты скоро все узнаешь, потерпи», проговорила Рая с непонятной тоской в голосе. Я могла бы, конечно, попытаться вытрясти из нее интересующую меня информацию, но вдруг отчетливо поняла, говорить об этом с Раей бесполезно. Больше того, что уже сказала, она не скажет. Не знаю, как я это поняла, наверное, благодаря интуиции. А интуиция меня еще ни разу не подводила. Мы поговорили еще немного о вещах нейтральных и неинтересных, после чего Рая убежала по каким-то своим неотложным делам. В небольшом окошке между обследованиями и процедурами я очень серьезно задумалась о предстоящем мне испытании. Похоже, не все спокойно в датском королевстве, и ждут меня там разные неприятности. И ведь, что самое обидное, подготовиться к ним я никак не могу. Вполне возможно, что пока я тут разлеживаюсь, против меня плетутся интриги. Но ну, не против меня конкретно, а против той, чье место я заняла». И ведь не объяснишь, что я здесь вовсе ни при чем. Не скажешь «Вы тут, ребята, оставайтесь, а я пойду». Не скажешь «Потому как не отпустят». Видно же, что Маша-растеряша девушкой была безропотной и покладистой, если позволяла какой-то Амалии над собой издеваться. Допустим, издеваться над собой я никому не дам. Ни Амалии, ни братцу ее Серафиму, никому другому. Однако этот загадочный опекун Яков Романович меня тревожил сильно. Если опекун, то должен печься, а он мне даже цветов по случаю чудесного выздоровления не прислал. Да бог с ними с цветами мог бы просто прийти и проведать опекаемую. Все, решено, надо из больницы сваливать, а то от этой неопределенности я точно с ума сойду. Обложили со всех сторон. С одной стороны привидения, с другой опекуны и родственники. Разговор с Валентином Иосифовичем у меня получился коротким. Я решительно заявила, что в дальнейшем лечении не нуждаюсь и собираюсь выписываться. Доктор сначала разозлился, потом обиделся, пытался меня увещевать, но, поняв безнадежность своей затеи, обреченно махнул рукой. «Воля ваша, Ева Александровна, — сказал он с досадой, — раз вы считаете, что уже здоровы, — он нахмурился, и компетентное мнение для вас ничего не значит, я распоряжусь подготовить выписку. И если вас не затруднит, — я решила ковать железо, пока горячо, — позвоните кому-нибудь из моих родственников, лучше Раисе Ивановне, предупредите о моем решении». «Я бы и сама сделала это, но у меня нет ни телефона, ни номеров». «Я позвоню», — доктор церемонно кивнул. «Но вы, Ева Александровна, пообещайте мне одну вещь». «Все, что угодно, Валентин Иосифович». «Что бы вы там ни думали, но вам необходимо врачебное наблюдение. Через неделю я жду вас на прием». «Все непременно». Что такое обычный визит к врачу по сравнению с безвылазным сидением в больнице? Да я еще и не то согласна пообещать. И, пожалуйста, не хулиганьте, бережнее относитесь к собственному организму. Не забывайте, что вы находились всего в шаге от смерти. Вообще-то имелись у меня подозрения, что шаг этот я все-таки сделала и границу переступила. Но говорить сие доктору я не стала. У меня теперь новая жизнь, все плохое в прошлом.